Глава 24. Да, я не мог назвать его смерть жертвой, потому что он сам не считал себя героем. Сбудутся ли его надежды, я пока еще не знал, но видел, что его отрубленная голова торчит на шесте посреди города. Я, конечно, пришел посмотреть не на голову, а на жителей кошачьего города, для которых подобное зрелище представляло особое удовольствие. Маленький скорпион давно исчез и не появлялся даже у дурман, поэтому я решил пойти на улицу. Город по-прежнему выглядел оживленным, пожалуй, еще более оживленным, чем раньше. Ведь можно было полюбоваться отрубленной головой. Это гораздо интереснее, чем камешек на дороге. Говорили, что в толкотне у шеста уже задавлены три старика и две женщины, но никто не горевал, потому что смерть ради удовольствия считалась почетной. Люди-кошки еще больше толкали и бронили друг друга. Никто не спрашивал, чья это голова, за что отрублена. В толпе слышались примерно такие восклицания. «У, какая волосатая! А глаза-то закрытые! Жаль, что только голову выставили. Надо бы и тело!» Пожалуй, Большой Ястреб принял правильное решение. Стоит ли жить рядом с подобными людьми? Выбравшись из толпы, я пошел к императорскому дворцу. Идти было трудно. потому что во всех направлениях шествовали отряды музыкантов, которые нещадно дули и били в свои инструменты. Слушатели бросались за ними то в одну, то в другую сторону, но все равно не успевали и наверняка досадовали, что у них так мало ног, ушей и глаз. По воплям зевак я понял, что это свадебные оркестры, однако из-за обилия людей не видел, паланкинов с невестами не мог определить, сколько людей кошек должны их нести. Впрочем, Гораздо больше меня интересовал другой вопрос. Почему в минуту опасности так торопятся со свадьбами? Спросить было не у кого. Люди-кошки страшились разговаривать с иностранцем. Я вернулся к дурман. Она сидела в комнате и плакала. А при виде меня зарыдала еще сильнее, как будто я ее обидел. Пришлось долго утешать ее, прежде чем она сказала, маленький скорпион ушел на фронт. Это ужасно. — Ничего, он еще вернется, — соврал я, искренне желая, чтобы моя ложь оказалась правдой. — Он обязательно вернется, и я пойду вместе с ним. — Правда? — улыбнулась она сквозь слезы. — Конечно. А сейчас пойдем прогуляемся. Довольно плакать здесь одной. — Я вовсе не плачу, — сказал Дурман, вытирая слезы и пудрясь. Почему сейчас так много свадеб? — спросил я по дороге. Это был праздный вопрос, но я утешался тем, что отвлекаю женщину от мрачных мыслей. «Сказать по правде, я отвлекал и себя, потому что предчувствовал неизбежную гибель маленького скорпиона. Когда наступает смутное время, все спешат со свадьбами, чтобы солдаты не обесчестили девушек», — объяснил дурман. «Зачем же праздновать их так пышно? Я не мог думать ни о чем другом, кроме начавшейся войны, но кошачье отношение к жизни на этот раз оказалось разумнее человеческого. На свадьбах необходима пышность». Война скоро кончится, а брак на всю жизнь. Поверив моим словам о возвращении маленького скорпиона, Дурман успокоилась и даже предложила мне посмотреть пьесу. Сегодня министр иностранных дел устраивает представление на улице по случаю женитьбы сына. Пойдем? Мне казалось, что убить министра, который во время войны занимается подобной чепухой, намного достойнее, чем смотреть спектакль. Но на роль убийцы я не годился. а кошачьего театра еще не видел. Я решил пойти. В последнее время мое диалектическое мышление заметно кашкоизировалось Перед домом министра иностранных дел стояло множество солдат. Представление уже началось, но простой народ близко не подпускали. Тот, кто рвался вперед, получал дубиной по голове. С собственным мирным людом кошачьи солдаты воевали отлично. Меня они, конечно, не посмели бы ударить, но я сам не очень рвался вперед, потому что доносившаяся из театра музыка отнюдь не усладила мне слух. Долго я слушал пронзительные звуки, прерываемые воплями актеров, однако так и не почувствовал никакого удовольствия. «Нет ли у вас пьес получше этой?» — спросил я у Дурман. «Есть иностранные. Их я смотрела в детстве, они гораздо тоньше. Потом их перестали играть, так как никто в них ничего не понимал». Министр иностранных дел сам выступал за новые пьесы до тех пор, пока один иностранец не сказал, что наш театр тоже очень интересен. Тогда министр вернулся к старому театру. А если другой человек скажет, что иностранный театр лучше? Это уже будет бесполезно. Иностранные пьесы действительно хороши, но слишком глубоки. Когда министр ратовал за них, он вряд ли их как следует понимал, поэтому и уцепился за лесное мнение о наших пьесах. Сам он вообще не разбирается в театре, хотя и норовит прослыть его пропагандистом. А старый театр легче рекламировать, у него больше поклонников. У нас часто так бывает. Новый едва возникнет, и тут же выстесняется старым. Для того, чтобы понимать новое, нужно слишком много силы и энергии. Я чувствовал, что это не ее мысли, а маленького Скорпиона, потому что сама она продолжала потихоньку протискиваться вперед. Мне было неудобно ловить ее на слове, но больше я выдержать не мог. «Уйдем». После всего сказанного в театре Дурман было неловко не согласиться. Не протестовала она и тогда, когда я предложил сходить к императорскому дворцу. Он был самым большим, но не самым красивым зданием кошачьего города. Сегодня дворец выглядел особенно неприятно. Перед стенами солдаты, на стенах солдаты. Кроме того, стены были вымазаны свежей грязью, а вода порву воняла сильнее обычного. «Иностранцы любят чистоту», — пояснила Дурман. «Грязь — лучшее заграждение от них. У меня не хватило сил даже рассмеяться».